Страница 751, письмо 267 Константину Степановичу Веселовскому, 1874 год, апреля 11, Ясная Поляна. Милостивый государь Константин Степанович, я получил от вас извещение об избрании меня в члены корреспондента Академии наук и диплом на это звание. Примечание первое. Прошу покорно передать высокоуважаемому собранию, удостоившему меня этой чести, мою глубокую признательность. Примите, милостивый государь, уверение в совершенном почтении преданности. Граф Лев Толстой. Смотри письмо 264 и примечание третье к нему. Конец примечаний.